Глава 9. Джейк 8 лет. Джейк сидел на заднем сиденье, уткнувшись в книжку 10 самых известных футболистов мира. Я притормозил у тротуара и взглянул на него в зеркало заднего вида. Однако, как сильно сын вырос за последнее время. Это уже настоящая личность со своими суждениями и пристрастиями. а не маленький мальчик. «Эй, ты как там?» Спросил я просто так. «Что ты сказал?» Джейк опустил книгу, глядя на меня сквозь упавшее на лицо пряди. Темные волосы на макушке вечно торчали непослушными вихрами, и как сын не старался их причесывать, все равно выглядел взъерошенным. Со временем не только волосы у Джейка потемнели. Его лицо тоже изменилось и приобрело более острые черты, сменившие мягкую, округлую миловидность. «У тебя все хорошо?» — повторил я. «Да, а что? Ну, может быть, ты не хочешь идти?» «На день рождения?» — мы остановились перед домом одного из одноклассников Джейка, Дуга Мартина Кляйна. После того, как однажды Джейкопа минул его имя, сказав, что старался проявить к нему доброту, я больше ни разу не слышал от него упоминаний об этом мальчике. Если честно, я вообще забыл о нём, поскольку у Джейка был свой круг друзей, с которыми он проводил много времени в школе и играл на переменах в футбол. "Ну да", ответил я. Честно говоря, Я чувствовал себя не вполне комфортно, поскольку совершенно не знал родителей Дуга. Ни разу не встречал ни его отца, ни мать на днях рождения одноклассников, которые мы с Джейком регулярно посещали. "Почему не хочу?" Синишка выглядел озадаченным. Я улыбнулся. "Ну ладно, тогда вперёд, вместе, рука об руку". Мы подошли к двери. Соседitor, что на торжественном видам Джейк нёс перед собой идеально упакованный, спасибо, Рейчел, подарок. Футбольный мяч. Я позвонил в дверь. Очень высокий мужчина в массивных очках и рубашке с короткими рукавами, застёгнутой на все пуговицы, открыл нам дверь. Его густые, кустистые брови не шелохнулись, когда он густым басом произнёс: Ну, заходите, и придержал дверь. Джейк вошёл. Я двинулся было следом, но дверь слегка дрогнула, как будто хозяин собирался захлопнуть её перед моим носом. Я протянул руку. Здравствуйте. Я Саймон Коннелли, отец Джейка. Мужчина без всякого выражения пробасил: "Приятно познакомиться. Я доктор Фрэнсис Мартин Клайн, отец Дуга." В прихожую выбежал мальчик, ровесник Джейка. Он улыбался, но его глаза-щёлочки, слишком широко посаженные для такого узкого лица, оставались неподвижными, как у отца. Невысокий, чедушный дуг почти утонул в своей, видимо, парадной рубашке в оранжево-бордовую полоску, рукава которой свисали до костяшек пальцев. На нём были чёрные кроссовки, а под мышкой он держал подарочное издание романа «Талантливый мистер Рипли». «Привет, Джейк!» «Привет, Дуг!» «Заходи!» Джейк сразу же побежал за мальчиком наверх, где, по моим предположениям, находилась комната Дуга. Это показалось мне странным, ведь сегодня была вечеринка в честь дня рождения. Я перевел вопросительный взгляд на доктора Мартина Клайна. Тоц смотрел на меня своим тяжёлым взглядом, как смотрят на шкаф или комод. Может быть, мы пришли слишком рано? Мне показалось, что я правильно запомнил время, но я вечно всё путаю. Нет, всё правильно, кивнул доктор. Он стоял как изваяние, не делая приглашающих жестов по направлению к гостиной. Хоть кивнул бы, что ли. Чувствуя себя крайне глупо, я прочистил горло. Неловкость нарастала, и будучи интровертом, я не мог понять, от кого исходит этот дискомфорт. Я всё переминался с ноги на ногу, мучительно соображая, что бы сказать. Из двери на кухню высунулась растрёпанная женская голова, наверное, мать Дуга. Муж слегка повернулся в её сторону, и голова мгновенно исчезла. А остальные родители ждут детей в гостиной или мне удобнее забрать Джейка попозже? Я, конечно, рассчитывал, что меня пригласят зайти. Я не привык оставлять сына у людей, с которыми не был знаком лично. Обычно Джейк ходил в гости всего лишь к паре близких друзей. О'кей. Выдавил из себя доктор И на этот раз растянул губы в улыбке. Я всё ещё не двигался. Не двигался и он. Я услышал, как наверху засмеялся Джейк. Значит, я жду вас через 2 часа, произнёс наконец хозяин. Я отступил на шаг. Каким-то образом этот тип сумел повернуть всё так, словно оставить Джейка и уйти, было моей идеей. чувствуя себя совершенно не в своей тарелке, я открыл наружную дверь и вышел на улицу. когда я повернулся, чтобы попрощаться, доктор Мартин Кляйн уже исчез. когда мы с Лени снова подъехали к дому Мартина в Кляйнов, Джейки Дук возились на лужайке. Джейк пристально рассматривал что-то в траве. а его приятель, похоже, чинил какой-то прибор, который издалека не был мне виден. Я остановился и посигналил. И Джейк поднял голову. Махнув мне рукой, он повернулся и что-то сказал Дугу. Тот никак не отреагировал. Просто стоял и без всякого выражения смотрел, как Джейк в припрыжку бежит к машине. Сын запрыгнул на заднее сиденье, Пристегнул ремень безопасности и снова, как ни в чём не бывало, уткнулся в свою книгу. Ну просто дежавю. Я ждал, но Джейк ничего не рассказывал. Машина катилась вперёд. Я поймал его взгляд в зеркале и, воспользовавшись моментом, спросил: "Как всё прошло?" "Отлично", он продолжал читать. или просто рассматривал картинки. Я выждал некоторое время, не желая силой выпытывать из него информацию, но мне очень хотелось узнать, что произошло во время моего отсутствия. Если честно, доктор Мартин Кляйн сильно меня взбесил. А кто ещё был на празднике? Голос Джейка звучал обыденно. Его родители, тётя и бабушка Я недоуменно потряс головой. «А другие дети были?» «Не-а!» «А разве это был не день рождения?» Удивился я. «День рождения?» «Должен был прийти еще один парень, Джереми, но ему родители в последний момент не разрешили». «И что вы делали?» «Мы просто играли в основном в комнате Дуга». «Во что же вы играли?» «Ну, во всякое разное. Солдатиков. Они у Дуга очень старые. Вроде бы в них еще и его папа играл, когда был маленький. Еще мы начали строить форт в лесу позади его дома. Это очень крутое место, где можно поиграть с ружьями. Больше сын ничего не добавил». Я покрепче ухватился за руль и сделал глубокий вдох. «А чем вы занимались на лужайке перед домом?» Джейка опустил книгу, и его глаза нашли в зеркале мои. Он выглядел виноватым. Ничем? Скажи мне, пожалуйста. Да ничем, пап, правда. Просто скажи мне. Ты разозлишься? Я вздохнул. Я не буду злиться. Просто скажи и всё. Ну тогда давай объявим момент амнистии, хорошо? Моментом амнистии. Моё личное изобретение. Я придумал его, когда Джейк был ещё совсем маленьким. Мы договорились, что в такие моменты он может сказать мне всё, что угодно, или спросить, или попросить, и ему за это ничего не будет. В моменты амнистии я не имел права злиться или ругать его, а также не мог задавать неприятные вопросы. Я хотел сделать наше общение с детьми максимально доверительным. и избежать возможных конфликтов. Я надеялся, что благодаря этой возможности детям будет легче делиться со мной всем, даже тем, что, по их мнению, могло бы расстроить родителей. «Конечно. Давай, говори. Дуг наступил на крота. Это произошло случайно. Фу, ну и гадость. Вот не ожидал. Я не знал, что сказать». В такие моменты я всегда стараюсь представить себе, что на моём месте сказала бы Рэйчел. Фу, замолчи, завищала Лэни со своего сиденья. Я качал его кишки на пальце. Вот так. Джейк повертел указательным пальцем у сестрёнки перед носом. Лэни завопила. От её сирены у меня мгновенно разболелась голова, и я потёр лоб. Так Значит, всё произошло случайно, ты говоришь, переспросил я, хотя по правилам не должен был этого делать. Перестань, не надо, кричала Лэни. Джейк рассмеялся и сделал вид, что хочет дотронуться до неё кротовым пальцем. Она взвизгнула, отталкивая его руку. А ну прекратите сейчас же, неожиданно для себя самого резко бросил я. Джейк и Лейни, непривыкшие, что на них кричат, разом замолчали. В машине повисла гнетущая тишина. — Так значит, все произошло случайно? — снова повторил я. — Так сказал Дук. — Хм... Ты что, не веришь мне? — рассердился Джейк. — Я же попросил момент амнистии. Я глубоко вздохнул. Я полностью доверяю тебе, дружище. Ты никогда не обманываешь. Нет, папа. Он обманул меня насчёт Барби. Флаксива напомнила Лэни. Ну, мы же тогда разобрались, солнышко. Больше по дороге домой я вопросов не задавал. Повернув на нашу улицу, я услышал возбуждённые крики детей, которые проникали даже через поднятое стёкла машины. Не меньше полудюжины мальчишек толпились на лужайке у дома Каран, самозабвенно гоняя мяч. О, счастливая юность! Этим юнцам в голову не приходило опасаться, что можно подвернуть ногу или потянуть больную спину, проезжая мимо. Я не мог оторвать от них взгляда, и в душе поднялось привычное чувство беспокойства. Джейк «Смотри, там Бо играет в футбол с остальными. Не хочешь присоединиться?» «Не-а», — сказал Джейк. «Он обещал поиграть со мной в рыцарей», — запротестовала Лейни. «Но почему ты не хочешь?» — настаивал я. «Ты же любишь футбол. Каждый день играешь в школе на переменах». «Да, играю, но со своими друзьями. А чем тебе не нравятся Боб, Чейз и все остальные? Нормальные, ребята, пожал плечами Джейк. Папа, ты что, так хочешь, чтобы я с ними поиграл? Ну ты же не станешь меня заставлять. Ну что ты, дружище, конечно, нет. Это всё, что я смог из себя выдавить. Я вовсе не хотел, чтобы Джейк поиграл с соседскими ребятами. Я хотел, чтобы ему самому Захотелось с ними поиграть, а это, как вы понимаете, далеко не одно и то же. Во вторник на той неделе я повел Джейка и Лейни в городской парк. Накануне вечером прошел дождь, и когда мы проезжали круглые холмы, окружавшие наш квартал, зелень сияла первозданной свежестью и казалась неестественно яркой. Облака прорвались грозой, и воздух был теплым, с острой ноткой свежести. Превосходный день для того, чтобы провести его на природе. Первым делом мы отправились на наше любимое место и с радостью обнаружили, что там пока еще никого нет. Джейк и Рейни на перегонки помчались на детскую площадку, сшибая по дороге все, что попадалось на пути». Пока они карабкались на огромную черепаху, пятна полуденного солнца играли на их лицах, и мне вдруг ужасно захотелось сфотографировать детей, что я делал крайне редко. Наш семейный фотоальбом был лишь наполовину заполнен от того, что именно я отвечаю за снимки. Но в тот день я решил запечатлеть мгновение общей радости. которые мы потом всегда будем вспоминать с удовольствием. «Ребята, смотрим сюда!» — скомандовал я. Они повернулись и увидели, что я снимаю их на мобильник. Оба скорчили забавные рожицы, и я, смеясь, сделал несколько кадров. Получилось неплохо, и я решил отправить фотографии Рэйчел на ее новый телефон. Глядя на один из удачных кадров, я вдруг понял — то всё наше существование складывается из таких вот моментов. И хотя я частенько жалел, что посвятил свою жизнь воспитанию детей, в тот день я от души порадовался, осознав одну важную вещь. Я почти ничего не упустил из жизни своих сына и дочери. Пока я размышлял, на площадку прибыли ещё три компании ребятишек, моментально разбежавшихся по разным горкам, домиком и лестницам. Лэини мгновенно подружилась с двумя девочками её возраста. Через минуту они хихикая уже играли в одной из деревянных построек, продавая песочек тем, кто пробегал мимо. На некоторое время я потерял из виду Джейка, а потом увидел его на качелях. Он медленно раскачивался взад и вперёд. С улыбкой наблюдая за тем, как играют другие дети, очевидно, одиночество его совершенно не тяготило. Однако не могу сказать, чтобы это не беспокоило меня. Немного понаблюдав за сыном, я подошёл и подсел на соседние качели. Что случилось, дружок? Ничего. Тебе весело? спросил я. Джей кивнул, покачав головой, я рассмеялся. Чувствуешь здесь себя комфортнее, чем на совместных играх? Эти слова выскочили из меня раньше, чем я успел подумать. Я тут же спохватился, решив, что это слишком взрослый вопрос, который не стоит задавать ребёнку. Но Джейк в ответ тоже рассмеялся и спокойно кивнул. Мы посидели рядышком некоторое время. К нам подбежала Лэйни. А какой сегодня день? Вторник. Спросила она, с тот дом переводя дух. «Да». «Я хочу на детский день». «Жалко уходить из парка. Здесь так хорошо. Давай пойдем на детский день на следующей неделе». Дочка молча смотрела мне в глаза. Я видел, что она хочет возразить и придумывает аргументы, но тут одна из новых подружек позвала ее, и она умчалась в свой песочный магазин, Соседи точеные и счастливые, как всегда. Минутой позже я получил от Рейчел СМСку. Похоже, вам там весело. Жаль, что я не с вами. Мы скоро пойдём домой, спросил Джейк. Скоро, дружище, ответил я, глядя в телефон. Вечером, уложив детей, я всё ещё думал об этой СМСке Рейчел. В конце концов я решил спросить её саму. Я нашёл Рейчел в ванной комнате, она чистила зубы, готовясь ко сну. Слушай, может быть, мне не стоило тебе это присылать. Ты про что? удивилась она, сплёвывая пену в раковину. Да про эту фотографию. Наверное, не стоило присылать её тебе, когда ты была на работе. Рейчел недоумевающе посмотрела на меня. Почему не стоило? Ну, нельзя так человека от работы. Ты же должна выполнять служебные обязанности, а не использовать телефон в личных целях. Рэйчел сделала большие глаза. Да ну тебя. Никто даже и не заметил. Знаешь, я сегодня так завидовала вам, ребята. Мне так хотелось тоже побеситься в парке. И хотя дальнейшая дискуссия на эту тему могла загнать меня в привычную колею сомнений, не жалеет ли Рэйчел, что предпочла карьеру заботе о детях, и не жалею ли я о том, что не в состоянии содержать семью, я все-таки, рискуя ввязаться в болезненный для нас обоих разговор, решил прояснить вопрос до конца. «Так все-таки, стоило мне присылать тебе этот снимок или нет, Саймон?» Конечно, стоило. Какой матери не захочется иметь фотографии своих детей? Теперь понятно, сказал я и тоже стал чистить зубы. Мне хотелось бы поговорить ещё, расспросить Рейчел о том, как у неё сегодня прошёл день, но мысли уже переключились на мои собственные завтрашние планы. Я прошёлся по всему расписанию, выверев его до минуты. Подумала о том, какую одежду приготовить детям, прикинул, что мы будем есть на обед, да и Рейчел следовало ложиться вовремя. Она быстро юркнула в постель, и когда я тоже туда забрался, уже спала.